Глава 32. Время течет. 19 год, восьмой месяц. Храм божественного возвращения был полностью заполнен. Собрались почти все зеленые кости горного клана. Все сиденья были уже заняты. Шая проскользнула на последний ряд и опустилась на колени прямо на пол. Она надела широкополую летнюю шляпу и темные очки. Так что зеленые кости низшего ранга, стоящие на коленях рядом с ней, ее не узнали. Она рассчитывала, что в хаосе стольких нефритовых аур еще одна не привлечет внимания. Впереди, за рядами голов, она заметила Айт Мадаши, та сидела в первом ряду. Как только взгляд шайю оперся ей в спину, колосс горных медленно повернула голову и всмотрелась в лица сидящих сзади. Возможно, шая лишь вообразила, будто Айт ее почуяла и пытается отыскать в темном углу зала, в котором они уже несколько раз встречались в прошлом, причем каждая встреча стала судьбоносной. Лицо Айт было припудрено белым, на шее повязан белый шелковый шарф, скрывавший уродливый шрам, так хорошо знакомый шае. Мада повернулась обратно и подхватила пение монахов вместе с остальными Шая шептала строки из писания о возвращении, обещание, что добродетельные души однажды вознесутся на небо и соединятся там со своими божественными родственниками. Может ей не следовало приходить. Она не входила в горный клан и не была желанным гостем, и не любила наосу энзена. Шая считала его врагом. И сам со удовольствием отправила бы его в загробную жизнь, пока он был штырем, если бы у нее появилась такая возможность. Наусуэн не являл собой пример четырех божественных добродетелей: скромности, сострадания, мужества и доброты. Он 50 лет был самым верным и коварным убийцей для семьи Айт. Перерезал глотки шатарским генералам, брату Айтмады и всем мужчинам семьи Фен. Ишая не сомневалась, что именно он убил канцлера Сона Томаро. А после всего этого он ушел в отставку и скончался не от кренка, а от легочного заболевания в возрасте 70 лет, мирно во сне, хотя так жестоко отнял столько жизней. Шайа сомневалась, что он заслуживает молитв. Но если задуматься, не знала кто их вообще заслуживает. Она молилась за души деда Юна Юнадурупона и моей Какена, и уж, конечно, если бы в гробу лежала она сама или Хило, кое-кто счел бы, что они заслуживают признания богов не больше, чем Наусуэн. И хотя Нау был врагом, Шая не могла забыть взгляд его старых глаз в тот вечер в квартире Андана, когда он держал на тощих руках Айтмаду. Прежде Шая Никогда не видела, чтобы Айтмада кланялась в храме. А теперь горных склонила голову к полу и лежала так, пока звенели голоса монахов. «Надеюсь, ты страдаешь", шая с долей садистской радости думала о том, как Айт переживает потерю, оплакивает смерть друга. А иначе было бы совсем несправедливо. Чаша весов не выравнивалась даже на мгновение. То да знают его боги, шепотом подхватила Шая. Почему бы и нет? В день возвращения боги не смогут отделить достойных от недостойных, не разрывая семьи. Они узнают всех, со всеми их недостатками, даже не соблюдающих божественные добродетели, Или не примут никого. Шая встала и одной из первых покинула поминальную службу. На парковке стояли десятки машин, запрудив и ближайшие улицы. У входа выстроились частные водители и такси. Шайе отошла подальше и встала на углу, наблюдая. Хотя на умер мирно, его смерть все равно была поводом для новостей. Снаружи ждали журналисты и операторы, обмахиваясь веерами от липкой жары. Они пытались перехватить руководителей горного клана на выходе из храма. Когда вышел Айт Ато, в окружении стайки родственников возник небольшой переполох. Члены клана приветствовали его и подходили выразить соболезнование, хотя молодой человек не был в родстве с Наосуендзеном, а когда тот ушел на пенсию, еще учился в Вилон и не служил даже пальцем. Он так молод, подумала Шая, а потом с удивлением вспомнила, что сама в том же возрасте стала шелестом равнинных Репортер задал Ато вопрос, и оператор навел объектив на привлекательное лицо кулака. Нао Сунзен был для меня примером, почти вторым дедушкой торжественно объявил Ато. Он был полон энергии и решимости до самого конца, зеленый и телом и душой, наравне с Байдзеном. Из храма появилась Айтмада. Голос горных держалась прямо и решительно, как обычно. Но шла медленнее, чем раньше. Шая гадала в чем причина: то ли это от горя, то ли рана от ножа, который дочь Фена вонзила ей в шею, сказалась на здоровье Айт сильнее, чем она признавала на публике. Шая опустила поля шляпы пониже, хотя это не помешало бы Айт её почуять. Но та лишь мельком взглянула в ее сторону. Айт проигнорировала и всех сторонников клана, которые подошли выразить соболезнования. Она с презрением покосилась в сторону это ато и журналистов, а потом сказала что-то слишком тихо, чтобы Шайра расслышала. Молодой человек застыл. Шайра не видела его лица, потому что он отвернулся от журналистов и послушно засеменил вслед за тетей к ожидающим машинам. Абенсор мотнул головой, подавая сигнал двум зеленым костям, и те вежливо, но отогнали журналистов. Айтмада села за руль своей серебристой стравокони монарх. айт ат устроился сзади. Через несколько минут, собравшаяся у дверей храма толпа рассеялась, и обычные для летнего вечера прохожие заполонили улицы, до сих пор усыпанные мусором после фейерверков и парада на прошлой неделе по случаю Дня героев. Поистине, самое подходящее время для смерти старого ветерана вроде Наосоена шае поймала такси и попросила водителя отвезти ее домой в поместье Коулов. Она задумалась над тем, почему Айтмада поставила племянника на место. Не сочла ли его поведение слишком мелочным и неподобающим для будущего колосса? Айт знала, как использовать прессу и скармливала ей информацию, восхваляющую горных и идущую во вред равнинным. Но не стелилась и не красовалась перед журналистами. С другой стороны, кобины без стеснения появлялись на телепрограммах и искали поводы для фотосессий. Те, кто считал, будто звезда семьи закатится после смерти красноречивого кобина и Иро, не рассчитывали, что его вдова воспользуется его мученической смертью, чтобы получить известность и место в королевском совете. Приятно думать, что Айтмада, видимо, считает Кобин Тинбет такой же несносный, как и я, с несвойственной свойственной ей извивительностью, прокомментировала Вен, услышав новость о ее победе на выборах. Вряд ли Айтмада завидовала популярности Кобинов или чувствовала в них угрозу, ведь ни один из них не обладал и малой долей ее способностей или славы предводителя «Зеленых костей. И все же Айт наверняка не забыла Что папака весь город считал ее мертвой, кобыны поспешили выступить с заявлением, даже не обнаружив ее тело. Такси остановилось у ворот поместья Коулов. Когда Шая вошла в дом Шелеста, к ней стремглав подбежала те, запачкав блузку и юбку матери краской из грязных пальцев. Мам, ты дома? А мы с папочкой рисуем. Шая позволила дочери увести себя на кухню, где к столу были прикреплены большие листы бумаги, цветные отпечатки маленьких детских ладошек и больших взрослых превратили в бабочек, птиц и других животных. Эти маленькие мои а большие папочкины, объяснила тетя. А я-то гадала, как твои ладошки стали такими большими, поддразнила ее шая. Это глупо, мама, засмеялась тетя. Дзая говорит, что с тобой не повеселишься, а я думаю, что ты забавная. Подошел Вон и с виноватым видом покачал головой, глядя на заляпанную одежду Шаи. Краску можно оттереть, сказал он. А просёнку все равно нужно до ужина принять в ванну. В прошлом году, когда Вон ушел в отставку и передал свою должность хранителя печати Тирону Бину, Шая беспокоилась, что ее муж совершает ошибку. Она сомневалась, что зеленая кость такого высокого ранга Может с радостью покинуть корабельную улицу и вместо этого заниматься рисованием с пятилетней дочерью и готовить. Но он был уверен в своем решении. «Мной столько лет командовала маленькая женщина с твердым характером, напомнил он ей. я готов к новой работе. Это несправедливо с твоей стороны, возмутилась шая. Я вовсе не маленькая. По правде говоря, она завидовала мужу. Он столько времени проводил с дочерью. Вон так долго ждал детей и теперь наслаждался отцовством. К тому же он не настолько хорошо, как Хело, пришел в себя после взрыва бомбы. Он оглох на одно ухо и слегка прихрамывал, и шайя понимала, каким бы скромным и терпеливым не выглядел муж, это задевало его гордость и сыграло определенную роль в решении быстрее завершить насыщенную карьеру в клане. Однако Вон не переставал интересоваться делами клана и регулярно обсуждал их с Шая. Видел новости про Либонский Арт, не дожидаясь ответа, он потянулся за пультом и включил телевизор в гостиной. Комментаторы Катайрка обсуждали беспрецедентный международный договор, определяющий этику использования биоэнергетического нефрита в боевых целях. Представители 85 государств Включая Республику Эспиния и Кикон, встретились в Степенландии на конференции, чтобы осудить и запретить генетические программы, детские военные лагеря, принудительный прием SN-1 и употребление в пищу перемолотого нефрита. Шай намочила кухонное полотенце и стирала краску с рук рукти, поглядывая новости на экране телевизора. Эспения побудила почти весь остальной мир ввести санкции против югутана. Эспенские военные выпустили убедительный отчет о программе Николова, который основывался главным образом на показаниях югутанского перебежчика, бывшего агента Николвы. Он фигурировал под именем агент М. Вон аккуратно убрал рисунки дочери с кухонного стола и отложил их сушиться. Хорошо, что программу Николова запретили, сказал он. На Киконе много лет циркулировали слухи о том, как женщин из абукейских племен заманивали или привозили силой на Ориус и превращали в суррогатных матерей. Но отказывают отказывает в правосудии. Есть вещи, которые они никогда не признают, с горечью заметила Шая. А у нас нет твердых улик, чтобы доказать их неправоту. Хотя многие считали, что взрыв здания КНА Устроили с иностранной помощью. Ни кланы, ни полиция так и не смогли найти доказательства того, что замешан Югутан. не нашли и виновных. Некоторые члены движения за будущее без кланов на допросе признали, что иностранец по имени Маловни был ключевой фигурой движения, но если он и существовал, то превратился в призрака. Шая была уверена, что он не растворился в воздухе. Испания уже схватила его, либо предложила убежище в обмен на показания. Маловне, или агент М, как его называли во всем мире, сидит в испанской тюрьме и никогда не ответит за убийство сотен киконских граждан. В новостях КТРК сообщили, что югутанский директорат выпустил резкое заявление, в котором назвал либонский акт лицемерным запугиванием со стороны Испании. Призыв к югутану Согласиться на международную инспекцию программы Николва это явная попытка покуситься на государственный суверенитет, заявили официальные лица в Драмске. Началась реклама, и Вон выключил телевизор. Шая прополоскала полотенце в раковине и смотрела, как мутная вода закручивается и утекает в канализацию. Папе, думаешь, мне вообще не следовало иметь дела с испенцими? Он был единственным человеком, которому она могла признаться в подобных сомнениях. Меня много раз из-за этого критиковали, но я всегда считала, что для клана это выгодно, в особенности в долгосрочной перспективе. Теперь я уже не так уверена. Она столько лет вела равнинных по тонкому льду, пытаясь получить выгоду от сотрудничества с иностранцами, но не становясь их жертвой. Однако после взрыва шае начало казаться, что страну мотает из стороны в сторону, словно в шторме. Ее манипулируют как извне, так и изнутри. Вон взял из рук шае полотенце и потер самое большое пятно на ее блузке. Иностранцы всегда будут тянуться к Кикону, им нужен наш нефрит, напомнил он. Вне зависимости от того, кто на посту Шелеста». Но никто другой не сумел бы лучше наладить с ними отношения в интересах равнинного клана. "Мам, смотри!" вмешалась Тия, схватив Шая за руку, и потянула ее к своим куклам, которых рассадила за чаем. "Прости, но сейчас я не могу играть, Тия. Тебе опять нужно работать", обиженно надула губки Тия. "Только часок", ответила Шая, хотя ей так хотелось проводить больше времени с семьей, Я иногда думала, что из нее вышла плохая мать. Она чувствовала себя так уверенно, когда речь шла почти о любых проблемах на корабельной улице, но становилась совершенно беспомощной, столкнувшись с требованиями малышки придумать истории про каждую ее куклу. А позже вы с папой, придете в главный дом, и мы поужинаем с гостями. С кем мы будем ужинать? Там будут другие дети. Только Рю и Идзая ответила Шая, хотя вряд ли они подходили под это определение. Дзая исполнилось 16. Уже почти семь лет она училась в академии, а Рю был на год старше. Что касается Нику, то Шаи порой казалось, что он и вовсе никогда не был ребенком. У Тии не было родни ее возраста. "Они уже взрослые", возразила Тия. — "Ты тоже взрослеешь". Теи покачала головой и распахнула глаза. Я не хочу становиться взрослой. Никогда никогда. Правда? с любопытством воскликнула Шая. Почему? девочка в тревоге обняла Шая за ноги. Старшие дети учатся драться. Когда я упала, разбила нос и заплакала, Цая сказала, что я должна привыкнуть к крови. Сказала, что большие дети не плачут от боли. Наверное, Шая напрасно попросила племянницу посидеть с малышкой. Вот Зая начисто что отсутствовало чувство такта. Шая нагнулась и взяла дочь на руки. Не все старшие дети одинаковы. Но если тебя это в самом деле беспокоит, можешь оставаться малышкой сколько душе угодно, я не возражаю. Шая переоделась и пошла в главный особняк поместья. Рю делал домашнее задание за обеденным столом, обсасывая кончик карандаша. Коко лежала у его ног и грызла резиновую игрушку. Привет, тёть Шая, сказал Рю в мгновение оторвавшись от учебников он был уже в выпускном классе оставалось всего несколько месяцев до финальных экзаменов Вэн вышел из кухни и вытащила из его рта карандаш Так нельзя поджурила Нариу Из-за этой дренной привычки ты выглядишь слабым и нервным Заглянув на кухню где возилась ее мать и домработница Шая увидела несколько приготовленных блюд рыбу с молочной подливкой холодную свинину с перечным соусом, зелень с чесноком и жареную лапшу. Не дай бог, гости решат, что мы недостаточно гостеприимны и не можем накормить их до отвала, сказала Вен. Шая, чей дом после рождения тёи никогда не выглядел чистым, завистью оглядела безукоризненную чистоту особняка. В прихожей в элегантных высоких вазах благоухали свежесрезанные звездчатые лилии символизирующие дружбу. Вен утверждала, что никогда не мечтала о публичности, сопутствующей жене колосса, но тем не менее была идеальной хозяйкой дома. "Колоссы штырь в кабинете", сказала она Шайе. Шайе застала Хило и Идзуэна за серьезным разговором. "Лот Цин сильно изменился с тех пор, как был пальцем", сказал Штырь. Он исполнительный и справедлив к подчинённым. Хотя порой бывает немного задумчивым а иногда слишком мягким, но никто не сомневается, что он зеленый до мозга костей. И он заботится о матери и сестрах. Меня беспокоит лишь одно. У него нет ни жены, ни детей, а в его возрасте это выглядит странно, как будто ему не везет. Цзэн задумчиво вздохнул. Как первый кулак он превосходен. и на пост штыря его кандидатура приходит на ум первый решать тебе Хилдзен, но я ему полностью доверяю. Повысить человека до одной из самых высоких должностей в руководстве клана, означало фактически сделать его членом семьи. Он будет жить в поместье, ужинать в доме, станет доверенным лицом. Это решение следовало принимать после долгих раздумий, и характер человека имел не меньшее значение, чем его способности. Если ты все таки передумаешь уходить в отставку, только скажи, ответил Хило. В конце концов, тебе всего 45. Да лешь ты, ря, 45 это много, с грустью отозвался Цзоен. В боевой части клана Год идет за пять, ты сам знаешь, Хило Дзен. В молодости у нас с женой почти не было времени на себя, с четырьмя детьми и жизнью кулака, и я обещал ей, что мы все наверстаем позже. Тогда, конечно, Нужно сдержать обещание, с понимающей улыбкой кивнул Хило. Я много лет наблюдал за лотом дзином и согласен с тобой. На вечеринке по случаю твоей отставки я объявлю его новым штырем». Колос перевел взгляд на Шая. Почему ты так задержалась? Шая задумалась, стоит ли говорить, что она была на поминальной службе Панау. По Услышав о смерти Нау, Хило лишь фыркнул. Скатерть и дорожка. Вот уж старый змей, никогда не встречал штыря, который вызывал бы такое же отвращение. Даже Гонт-Аш, а этот говнюк убил немало моих кулаков и пальцев, да и меня чуть не отправил в могилу. Но он хотя бы действовал открыто. Наосуен был мерзкой змеей. Шая не ответила, а открыла сумочку, вытащила пухлый квадратный конверт и отдала его Зуеню дорок от наших испенских друзей. Дзоэн открыл конверт и достал дискету. Эспенская дружба дарит ровно столько же, сколько перепихон с дешевой шлюхой, скривился Хило. Стоит нам только завести разговор о добыче нефрита у наших берегов, как они воротят нос, просто поворачиваются спиной и при этом говорят, что хотят нам помочь. Полгода назад после взрыва КНА В офис «Шелеста» вошли два сотрудника из Пенской разведки. Они представились как агенты Берглунд и Гало и сели перед столом Шайя. Госпожа Коулдзен, сказал светловолосый, которого звали Берглунд, Республика Испения вместе с Киконом выступает против радикального политического терроризма. Его напарник Гало, киконец по происхождению, вытащил из дипломата конверт и положил его на стол. «Кланы зеленых костей подавляют угроза со впечатляющей скоростью, и мы хотим помочь, поделившись информацией о движении без кланов. Наше начальство надеется, что эти разведданные помогут вам уничтожить движение. Почему вы не передали эту информацию королевскому совету или киконским военным, спросила иностранцев шая. Гало подался вперед. «У нас давние отношения с равнинными, с бакланом при упоминании своей кодовой кличке, которую дали ей эспенские военные больше 20 лет назад, шая окаменела. Мы уверены, что у вашего клана нет связи и интересов в Ягутане». Чего нельзя было сказать о горных, которые вели в Югутане как легальный, так и нелегальный бизнес. Эспенцы встали и направились к двери. Шайе положила руки на стол и тоже встала. "Как жаль", сказала она ровным как кусок льда голосом, что мы не получили эти данные до того, как погибли сотни человек. Эспенцы остановились у двери. Бергунд обернулся через плечо, но его выцветшие глаза остались равнодушными. "Взрыв Жанлуния! страшная трагедия. Нам тоже хотелось бы его предотвратить". Но сейчас не имеет смысла искать виноватых. Главное не позволить этому повториться. Разве не так? После этого время от времени в кабинет Шаи приносили новую информацию: дискеты с именами членов движения Будущее без кланов и их приспешников, адресами тайных убежищ или мест для встреч. Однако испенцы были не вполне откровенны. Некоторые части файлов были стерты. Там наверняка назывались имена испанских агентов. И Шая заметила, что ни разу не упоминалась юготанская программа Николва или человек по имени Маловни. Шая передавала всю полученную информацию ЦЗНН, который использовал эти сведения совместно с полученными через собственную немалую сеть лазутчиков. Когда ЦЗН стал штырем, Шая не считала его лидером способным повести за собой людей, как Хело или Кен. Но оказалось, что стратегическое мышление сделало его превосходным штырем. За 16 лет на посту, дольше, чем любой штырь равнинных в истории, Цзоянню сделал боевую часть клана более подвижной и гибкой. Он разделил обязанности, расширил технические возможности клана и значительно увеличил сеть информаторов. Именно благодаря его усилиям удалось так быстро сокрушить движение за будущее без кланов. Благоразумный и несентиментальный, он координировал совместные операции с горными, но никогда не доверял противникам, каждый раз трижды проверял все лично. Абенсоро из горного клана руководил большим числом бойцов и привлекал к себе больше внимания, но у равнинных бойцы были лучше организованы и управляемы. Аладзин, а окажется в тени своего предшественника. Дзоен опустил дискету обратно в конверт. Теперь из Пенси мало что рассказывает нам сверх того, что мы уже знаем. Сначала их данные были подробные и полезные, наверное, от информаторов в самом ББК. А теперь в основном предположения и хлипкие связи. Мне по-прежнему звонят журналисты. Наши люди из королевского совета и члены клана Спрашивая о нашей позиции насчет клеймения, сказала Шая. Цзоян фыркнул. В нем нет никакого смысла. Просто трюк для привлечения внимания публики, вот и все». Шая не одобряла эту ставшую популярной практику из-за жестокости и бессмысленности. К тому же клеймили главным образом иммигрантов. Но такова была ее обязанность в качестве шериста указывать на последствия любого решения кое кто говорит, что мы не следуем примеру горных из-за гордыни или мягкотелости? Эти люди близорукие идиоты. Дзэн был не из тех, кто аккуратно выбирает слова. Клеяние сочувствующих движению только облегчает им поиск себе подобных и дает больше причин ненавидеть всех остальных. А те, кого заклеймили ошибочно, станут сторонниками движения за будущее без кланов. Даже если раньше ими не были!» Хелос приел пальцы на затылке и откинулся в кресле. Цзоян штырь. Я доверяю его мнению. Людей, которые помогают заговорщикам, нужно наказывать, только нашим кулакам совершенно не обязательно делать то же самое, что творят кобены на своей территории. Цзоян кивнул, довольный вердиктом. Шая села в пустое кресло. Она задумалась о том, что видела у храма божественного возвращения. Вряд ли Айтмада высоко ценит методы кобинов. пробормотала она. в прошлом она сотрудничала с буруканами, уливцами и югутанцами, внедрила чужаков в горный клан. Она столько лет работала с иностранцами, пока это было для нее полезно, а кобины всегда восставали против них. А то молодой и популярный поборник традиций Оказал дзёэн. Это маде через пару лет исполнится 60, и люди начнут задумываться, что ей пора на покой. Если она собирается назначить своим преемником Ато, следует позволить ему показать силу. Штырь поморщился. Может, она готова предоставить кобинам некоторую свободу, даже если на это возражает кое-кто из клана, пока они поддерживают ее в ожидании своей очереди на главный пост. Даже самые большие тигры стареют. Хело вытащил серебряную зажигалку и рассеянно покатал ее пальцами. Но если Кобины считают, что Айтмада вот-вот отдаст бразды правления этому смазливому мальчишке, они заблуждаются. Старая стерва будет цепляться за власть еще крепче дедушки, да узнают его боги, пока уже не сумеют удерживать бразды правления в иссохших руках. Он проигнорировал укоризненный взгляд шаи, который она бросила на него из-за неуважения к дедушке. Айт использует Кобинов, как использует всех остальных. Но сейчас мы с ними заодно в желании уничтожить ББК. И она не позволит Кобинам в праведном гневе подорвать международный бизнес горных или союз с бураканами, пока она держит племянника в ожидании, он на коротком поводке. И слава богам. Шая боялась однажды сильно пожалеть о том, что спасла жизнь Айтмаде, но пока радовалась, что горными по-прежнему руководит старый враг. Уничтожить ББК это одно, но Кобины олицетворили самое реакционное крыло горных, и если их не сдерживать, будут вести крайне консервативную политику, оборвут международные торговые связи и сгонят иностранцев. Ведут драконовские меры против всего, что мало маломальски идёт вразрез с традициями кланов. В дверь кабинета постучали. Вошла Вен в темно-зеленом платье с высоким воротом. Ее волосы были сколоты в элегантный узел. Шая внезапно осознала, что не переоделась во что-то более приличное и не поправила макияж. Гости из Ташоно уже приехали, сообщила Вен. Хилодзуэн и Шаев встали. Чтобы поприветствовать Ичодана, колосса клана Дзосан, вошедшего в кабинет вместе со своим штырем и шеристом. Прежний колосс и шерист клана Дзосан погибли при взрыве здания КНА. С тех пор Ичо изо всех сил старался стать достойным преемником своего шурина. Но хотя он был способным руководителем, из-за проблем со здоровьем ему трудно было носить нефрит, и никто не мог справиться с деловой частью клана также успешно, как прежний шелест. Такова слабость мелких кланов. У них просто мало талантливых зеленых костей, и потери ключевых лидеров это смертный приговор. За несколько лет после взрыва некоторые мелкие кланы слились или были поглощены одним из крупных. Кланы Черный хвост и Гахэй в прошлом году мирно вошли в Горный, и Чодан начал переговоры с равнинными полгода назад. Сегодня клан Удзоан Суждено было прекратить существование. Крупные кланы становились еще крупнее. Мы по-прежнему два тигра, мрачно подумала Шая, пожирающие всех вокруг, прежде чем снова схватиться друг с другом. Ичо был в прекрасном костюме с галстуком, но в его голосе звучала печаль. "Колдзен", сказал он, "я страшился этого момента со дня смерти Шурина". Но всё-таки наконец-то могу вздохнуть с облегчением и благодарностью. Он опустился на колени и поднес сомкнутые ладони к лбу. Шелест и штырь его клана опустились на колени с обеих сторон от него и чуть сзади, в позиции шая Идзуэна за спиной Хило. Теперь клан Зосан принадлежит вам, Коул Хилошудон. Его нефрит, ваш нефрит. Его предприятие будут отчитываться перед вашим шеристом, а бойцы умрут за вашего штыря. Ваши враги отныне мои враги, а ваши друзья мои друзья. Я отказываюсь от титула колосса и приношу клятву в верности равнинному клану. Клан моя кровь, а колосс его повелитель. Клянусь своей честью, жизнью и нефритом. И чё? Коснулся головой ковра в кабинете Хело, и на его глазах выступили слезы. Другие руководители клана Дзасан последовали его примеру, с достоинством и решительно. Когда Ичжо выпрямился, Хело помог ему встать и тепло обнял. Вы приняли непростое решение, возможно, самое трудное в жизни пожертвовать личной гордостью. Это тяжело. Даже для благих целей, даже когда нет иного выхода. Теперь зеленые кости клана Дзосан станут зелеными костями равнинных, а город Ташон отныне территория равнинного клана. Мы сделаем город процветающим и будем защищать столь же яростно, как и любой район Жан-Луна. Шая видела, что бедняга не вполне верит словам Хело, но все равно благодарно кивнул. Спасибо, Коулзен. А теперь, когда самое трудное позади, давайте поужинаем вместе, сказал Хело, положив руку на плечо бывшего колосса. Когда вы завтра проснетесь, возможно, вы еще будете грустить, а может, почувствуете себя лучше, зная, что наконец-то освободились от трудной работы, о которой не просили, и будете гордиться, поскольку сделали все, чего ожидал бы от вас. Шурин